Глава 26. Пустая, потрескавшаяся серо-жёлтая, с редкими торчащими кустарниками, похожими на высохшие скелеты из земли. Трудно представить, что когда-то здесь была жизнь. Всё, что осталось это какие-то растения, которые мужественно пробивали себе путь через радиацию и выгоревшую почву. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы, словно собственной кожей ощущая боль планеты. её агонию и медленную смерть люди животные деревья птицы всё это погибло за секунды превратившись в ничто будто никогда и не существовало высшие в голоске хира был непривычно тих что же вы наделали впереди высился второй купол но в отличие от нашего он мерцал сильнее словно плотность его была выше если защитные поля вообще имеют плотность Что-то подсказывало мне, что причина была в достаточном количестве энергии. Молчание привратника на мои мысли только подтвердило эту догадку. Получается, у Такаров такой проблемы, как у нас нет. Как же они умудрились сохранить столько энергии за столь долгое время? И опять никто мне не ответил. Прикидывая расстояние, я поняла, что с флайерами нам крупно повезло. На летающих аппаратах мы пересекли эти километры за считанные минуты. то тут то там из земли выступали тонкие металлические подпорки с овальными штуками сверху тепловые датчики. Я заволновалась. Они ждали нас и ожидали нападения. А что если мы просчитались по-крупному? Привратник, ты уверен в тепловых глушителях? Я лавировала между шестами, стараясь не задеть ни один. Может, стоит подняться выше? Нет, раздалось в ухе. выше нас засекут визоры. Всё в порядке, Сари. Если до сих пор не начали обстрел, значит, не заметили. Я хмыкнула. С его логикой не поспоришь, и всё же я старалась ничего не упустить из виду. Не подлетай слишком близко. Голос синеволосого прозвучал несколько напряжённо. Облети мы их со стороны и засядем за теми насыпями. Впереди виднелись довольно большие холмы из песка и мелкого шлака, должно быть, нанесённого ветрами. Они вполне могли стать укрытием для наших аппаратов, так что мы обогнули купол на довольно большом расстоянии, чтобы не попасть в поле их видимости и бесшумно приземлились за насыпями. Очень хотелось увидеть чужой мир поближе, хотя такая возможность мне скоро и представится. Но скорость полета была слишком высокой, а радиус нашего обхода большим, так что я смогла уловить сквозь плотную стену только здание. Очень много высоких зданий. Флайеры подняли небольшие клубы пыли, мягко опускаясь на желтоватую поверхность. Уровень радиации, судя по показателям на панели, и правда был минимальным, но я помнила, какой урон она могла нанести. Так что я запретила выходить и Кихира, и Йодору без масок. Выбравшись наружу, первая ступила на потрескавшуюся почву. Лёгкий ветерок сыпал песок на мои сапоги, и даже сквозь ткань одежды я ощущала, что он довольно горячий. Следом показались Асуриец и Ворд. Карими опустился на колено, касаясь пальцами земли. Осторожно кихира, я предостерегающе двинулась к нему. Мы не знаем, насколько оставшийся процент радиации вреден для нас. Варинг бросил на меня нечитаемый взгляд, но с колен поднялся и отряхнул ладони. "Ты начинаешь говорить как он", бросил кивок в сторону превратника. "И это меня пугает". Почему-то меня задели его слова. Кихира словно разделил нас на два лагеря, и мне это не нравилось. Но сейчас было не время и не место выяснять отношения, так что я резко развернулась и направилась к пригорку с визором в руках. Просто будь осторожнее. Суха кинула парню на ходу. Замечательная эта вещь, визор. Никогда бы не подумала, что в мире существуют такие. Он мог уменьшить абсолютно любое расстояние так, будто предмет стоит прямо перед тобой. Незаменимая штука в походах, да и в самом патрулировании по сути. Я улеглась прямо на горячий песок, разглядывая блестевший вдалеке серебристый купол. Теперь я могла видеть немного больше, чем в полёте. Но всё равно за веса очень многое скрывало. По бокам от меня расположились ворты, что удивительно привратник. Что скажешь? Йодар тоже рассматривал сферу. Скажу, что шансов у нас маловато. Мы спланировали, как попасть внутрь, но как потом выбраться? Твой план слабоват. Я посмотрела на привратника. Накануне мы в деталях обсудили и побеги, и всё прочее, но чем больше я смотрела на очертания города сквозь завесу, тем больше начинала сомневаться. Не очень хорошее качество для капитана. Однако я не хотела рисковать жизнями своих друзей попусту. Всегда есть погрешности. Теневолосый оглянулся вокруг, будто убеждаясь, что за нами не следят. «Но мы должны сделать все, что в наших силах. Абсолютно все, Сари!» С нажимом повторил он, глядя мне прямо в глаза. И это привело меня в некое смятение. Мы прилетели сюда с твердым намерением рискнуть с собой ради победы, но только сейчас я осознала, что не могу пожертвовать своими друзьями. Неужели я совершила ошибку и поторопилась? Меня разбудил Ворд. Его широкая ладонь мягко трясла меня за плечо. Что такое? Я схватилась за оружие. Привратник выдал нам лучемёта разрезающие камни как масло, но я всё равно оставила при себе свои кинжалы, как и Карими с йодером. Их разведчики вылетели пару минут назад. Ночью я вскочила на ноги и бросилась к Флейеру. Всё идёт даже лучше, чем я предполагал, отозвался Привратник. И я прекрасно его поняла. Активировать систему защиты. Я взялась за штурвал, поднимая аппарат в воздух. Защита активирована. На панели один за другим включались сигнализаторы, указывающие уровни повышения камуфляжного состояния флэеры. Плазменный кастер в исправности. Включена система невидимости в оптическом диапазоне. Включена система невидимости в радиодиапазоне. Активирую режим ночного видения. Я бросила быстрый взгляд на другой флайер, в котором летели привратник и ворд. Как и предполагало, он исчез прямо в воздухе. Теперь нас смогут обнаружить только высокочастотные визоры. Но они не предусмотрены в таких маленьких аппаратах, как наши. Или как в патрульном флайере токаров. Мы низко зависли над землей, вглядываясь в зеленоватый экран монитора. К нам и правда приближался токарский патрульный флайер. Я видела его очертания на экране. но он отличался от наших аппаратов. Более плоский, с двумя загнутыми назад крыльями, он был больше похож на боевую машину, чем на исследовательский носитель. Он достиг нас за пару минут и пролетел мимо, так и не заметив. Я двинулась следом, не сильно набирая скорость, и видела, как привратник сделал то же самое, обогнув токар с другой стороны. Теперь мы летели по обе стороны. бок о бок с вражеским аппаратом. Миновав равнины с их кустарниками-гигантами, вылетели к руслу реки. Вернее, это был маленький крошечный ручеёк, протекающий по трещине. Неизвестно, откуда он брал начало, но увидеть здесь воду было просто удивительно. Я решила, что такары собираются взять пробу воды, когда их флайер начал сбрасывать скорость и снижаться. «Приготовься», — тихо шепнула я Кихира, не сводя глаз с катаров. Они приземлились в паре метров от узкого ручья, аппарат мягко коснулся земли, и двигатели заглохли. Мы висели неподалеку, не спеша последовать их примеру. Я напряженно сжимала в руках лучемет, следя за вражеским флайером. Лобовой слайдер плавно скользнул назад, открывая выход, и мы с Карими замерли. Мы ожидали увидеть кого угодно, монстров с голограммы, чудовищ на двух лапах и с парой голов, но оказались совершенно не готовы к реальности, просто обрушившиеся на нас. из флэера вышли люди обычные люди, как мы с кихира, в обтягивающих серых костюмах и с цилиндрическим предметом в руках. В отличие от нас, масок на них не было. Видимо, они не боялись заражения. Мы с Сурицем растерянно переглянулись. Это люди, одними губами прошептал он. Я кивнула. Привратник, мой голос дрогнул. Они не катары. Ты уверен? Синеволосый не дал мне договорить. Их аппарат внезапно появился в режиме видимости и стал стремительно снижаться. Мне ничего не оставалось делать, как последовать его примеру. Люди заметили нас практически сразу. Они кинулись обратно, но флэр-превратника и ворда перекрыл им путь, опустившись прямо между ними и их капсулой. Мы с Кихира оказались позади тем, самым полностью лишив патрульных возможности бежать. Они прекрасно поняли это, оглядываясь на нас и поднимая оружие. Лучше не стоит, я спрыгнула на землю. Нас больше и вы окружены. Люди молчали, только смотрели настороженно, не опуская оружия. Только я не замечала в них агрессии. Подала знак кихира, чтобы тот не открывал огня. Вы понимаете меня? Возможно, они не знали нашего языка, что было весьма вероятным, но к моему большому удивлению один из них медленно кивнул, опуская дуло лучем отовниз. Тари Карими подошёл ближе, бросая на меня взволнованный взгляд. "Они понимают тебя". Голос Ворда тоже был полон изумления. "Что будем делать, командир?" Мой мозг пытался анализировать происходящее. Разумеется, под куполом Такаров на момент трагедии оставались люди, но мы-то были уверены, что все они погибли, были уничтожены этими чудовищами. Только прямо перед нами стояло живое опровержение этой теории. «Люди, живые и вполне здоровые, еще и явно говорящие или, как минимум, понимающие наш язык. Что же там у них происходит?» «Не...» Слово «стрелять» прервал выстрел. Желто-зеленый луч прошел сквозь голову первого патрульного, мгновенно оставив после себя черную зияющую дыру. «Не стрелять! Не стрелять!» Я отшатнулась, стараясь не попасть под обстрел. На парня погибшего патрульного развернулся, вскидывая свой лучемёт, но через мгновение и он упал навзничь. Из ран погибших не сочилось даже кровь, только тонкая струйка дыма поднималась из прожжённых дыр. Какого ни счёва, я накинулась на привратника, опускающего уже ненужное оружие. Ты должен был слушать мои приказы. Ты убил их. Иначе они бы убили нас. Клодна назвался синеволосый. Моя задача охранять тебя, несмотря ни на что, Сари. А этим существам нельзя доверять. Каким существам? Кихира готов был ударить его, если бы мог. Его трясло от злости. Едва сдерживаясь, он подошёл почти вплотную к привратнику. Это были обычные люди. Только с виду Синеволосы спокойно смотрел на Асурица, чуть сощурив глаза и поджав губы, стараясь удержать маску и не выдать ни капли презрения. Неизвестно, что с ними сделали такары. Рисковать не имело смысла. Кихира молчал, только гуляющие желваки выдавали его злость и гнев. Нужно двигаться дальше. Подошедший Йодар положил сильную ладонь на плечо другу, успокаивая. Нам нельзя останавливаться, не сейчас. Я присела, сдерживая приступ тошноты и осматривая тела, ища хоть какие-то признаки генетического вмешательства. Как говорил привратник, но ничего такого не находила. Самые обычные: две руки, две ноги, пропорционально сложённые тела, высокие лбы, тёмные волосы. Ничего необычного. Возможно лишь, что такары просто использовали их в качестве рабов. Я поднялась, Впредь я хочу, чтобы все подчинялись моим приказам. Я посмотрела на превратника. Это косяйца всех. Прошу прощения, Сари. Но сожаление в его голосе не было. Кихира обошёл Синеволосова. Я бы сказал тебе, что ты можешь делать со своими извинениями. Синий не ответил. Он указал на тело. Пора приниматься за дело. Снимайте комбинезоны. В восторге я не была, но это тоже являлось частью нашего плана. Поэтому я молча с помощью Йодера раздела одного из патрульных и принялась раздеваться сама. Все тактично отвернулись, но мне было не до стеснения. Я быстро переоделась, влезая в эластичную ткань, которая тут же облепила мою фигуру, словно сшитая на заказ. Готово. Я застегнула тонкую, едва заметную молнию до самого горла и только после этого осознала, что не испытала с застежкой никаких проблем, хотя видела я ее первый раз в жизни. Насчет привратника можно было не волноваться, он визуализировал образ другого патрульного на себя, так что теперь выглядел точно как убитый. Мне даже стало немного не по себе при виде точной копии мертвого мужчины. «Пора двигаться». Я направилась к патрульному флэеру, лишь не раз напоминая себе следить за синим, чтобы тот не стал причиной новых проблем. Меня злило его неповиновение и убийство невинных, а то, что несчастные были невинными жертвами, я даже не сомневалась. Они просто делали свою работу. Делай, что должен. Система управления такерского аппарата немного отличалась от нашей. Больше тачпадов, больше навигационных указателей, даже штурвал был другой формы. Мужчина коснулся панели, и мы услышали механический голос, объявляющий о входе в систему. Из пальцев превратника потянулись тонкие, едва заметные нити, похожие на волны. Они проникали внутрь панели, перепрограммируя всю матричную память, заставляя систему считать своими пилотами нас. В первое мгновение, когда эта информация пронеслась в моей голове, я чуть не подавилась воздухом, но секунду спустя справилась с удивлением, заталкивая мысли об этом как можно глубже. Словно искра вспыхнула в моём мозгу. Это не мои мысли. Пожалуйста, займите место пилота для дальнейшей идентификации. Наконец произнёс приятный женский голос, похожий на человеческий. лишённой механических ноток, присущих моему вынужденному напарнику. Мы сели в кресла, расположенные рядом друг с другом, а не один за другим. Пожалуйста, назовите себе, как и у нас на борту всё реагировало только на тембр голоса. Это было не лишено своих минусов. Если, например, у вас простуда или вы ранены в ходе боя, то воспользоваться своим флэером вряд ли удастся. Но вот если придётся срочно бросаться в погоню или ещё хуже скрываться от неё, тогда не придётся проходить сканирование сетчатки глаза или ещё что-то в этом роде. Для таких незначительных летательных машин это самое то, думаю. Так как было только два места, лететь должны были мы с синеволосым. Йодар и Кихира оставались ждать нас на границе. Я не видел у патрульных ни браслетов, ни других предметов дистанционного управления. Значит, всё находится здесь. Синеволосый постучал пальцем по панели. И ещё. Хорошенько запомните всё, что я говорил. Я кивнула, пристёгивая широкий ремень безопасности. Я всё помню. Мы будем ждать здесь. Ворд чуть сжал мой локоть. Будь осторожна, Тари. Я снова кивнула, пытаясь бодрееуще улыбнуться. Кариме хотел что-то сказать, видела по его глазам, но промолчал. Просто смотрел мне прямо в глаза. Тогда встретимся на границе, как договаривались.